Ведь три десятины у нас, Иван Селиванович. Как, по-вашему, много это или мало? Глядя по едокам, я вообще о десятине. Велика ли она, по-вашему? с т а р о с т а наконец, понял вопрос Огородова, но с ответом помешкал, всегда сторонился взгляды собеседника, страдая за свой изъян. Десятина, с е м ё н Григорьевич, опять же, в каких руках? В добрых. Прибылая в худых, Сама еле держится. А вот твой брательник, На чистоту ежели, Справно ведет землю, Что есть, то есть. Его наряжать не приходится. К другому ведь ходишь да ходишь, Прямо-таки надоест. Выезжай, выезжай, Выезжай, черт тебя побери, Сроки упустишь, Земля перестоит, ничем не наверстаешь. В конце концов, так оно и выйдет. а кладной лист на все общество. Вот и раскладывай потом. С лентяя ч ё р т а ты с него возьмешь. И приходится работного мужика напрягать, чтобы отчитаться по оброчным податям. Ведь он хоть и не работь, а со всей своей семьей положен в оклад. У нас таких немочных, нынче семей восемь. На двести сорок дворов не то чтобы много, но все равно... Кому охота тянуть чужую лямку? А общество на меня, староста, д е распустил, не достигнет у мирян послушания. А ты вот поживешь, увидишь, как, например, наведет свое хозяйство твой соседушка, к и л ь к а не д о е д е ш ь Уж мы хотели его выслать по приговору мира. Власти не дозволяют. Воздействуйте, д е сами. И то сказать, шестеро у него мал, мало, меньше. И пароли. и в ногах у мира валялся, не имется. Сейчас праздники кончились, пора бы в поле, а он ослабнул от запоя. Не могу де, надорвался на работе. Вот как с ним? А ведь под ним четыре на д е л а ходят. Вот тебе и десятина, и земля, считай, яловая, и семью его содержи, да и недоимки за него плати. Ну, как тут, с е м ё н Григорьевич? т человек новый, грамотный, рассуди. У нас и свои есть такие, хоть сейчас готовы уйти из общества. Только дай им землю к одному месту. Вы с Петром уйдете, другие глядя на вас. А кто подопрет общество? Вдовы, сироты, старики? На кого их? Живем пока, слава Богу. Вот мы. От переделов опять отбились, значит, уласкивай свои загончики и живи. А мутить мужиков против общества я бы вам не указывал. Но ведь, Иван Селиванович, надо же открыть глаза людям на эту самую общину. Пока ни к чему, с е м ё н Григорьевич, с явным повелением сказал старост и, пожалуй, первый раз, но твердо поглядел на Огородова своим единственным и потому упорным глазом. На крыльцо вышел ссыльный постоялец Исай Сысоич Люстров, гололобый, розовый и взлохмаченный сосна, в том же нисходящемся на животе синем жилете, в тех же мягких брюках, со штрипками и тех же новых лаптях на босу ногу. Он, важно не глядя по сторонам, прошествовал мимо, направляясь за сарай. Здравствуйте, Исай Сысоич поклонился вслед ему староста. Здравствуй, здравствуй, отозвался Люстров и, не повернувшись, с высоко поднятой головой скрылся за постройками. Гордо и больно, Исай Сысоич-то. Не знаю, как и подойти к нему. Не любит начальство. С вами-то как? Да мы ведь с Петей день деньской в работе. Уезжаем, он спит и приезжаем спит. А уж умный-то должно быть. Весной земли на гарях надо было вымерять. Всем обществом звали, не пошел. Теперь вот еще, с е м ё н Григорьевич, накид к вашему двору за общество 6 рублей. Режут нас без ножа недоимки. Уж вы скажите Петру, чтобы принес. В пятнице крайний срок. Это уж вы сами с п е т е Я в эти дела пока не вхож. Мимо и опять глядя только вперед, с важностью прошел л е с т р о в и, сделав несколько приседаний на мостках, поднялся на кольцо, помахал руками, делая вдохи. Петр стоял в углу двора у колодца и вроде с кем-то разговаривал. Староста позвал его и, поклонившись с е м е н у Григорьевичу, пошел со двора. Петр направился за ним.